Пятая глава. Встаю с кровати, потягиваясь. Ощущение довольно странное. Такое чувство, будто мне кто-то в кровь плеснул заряд бодрости, уверенности в себе и хорошего настроения. Хочется улыбаться и обнять весь мир. Ну и покушать тоже не мешало бы. Первым делом иду в душ, по пути бросаю взгляд на полуоткрытый раздвижной шкаф. Подхожу к нему и вижу свою одежду. Плащ, висящий на плечиках, юбка с блузкой. Нижнее белье скромно лежит на полочке. Туфли стоят на нижней полке. Все чистое, пахнет свежестью. Даже туфли, ага. А еще рядом ютятся тапочки. Белые, такие по типу таких в гостиницах выдают. Интересно, кто и когда успел разложить всю эту одежду по полочкам? Неужели тот самый дворецкий? Хочется вызвать в себя злость и возмущение? Ведь этот человек, или не совсем человек, получается, входит вроде бы в мою комнату и тут хозяйничает, пока я сплю. Но раздражение никак не вызывается. В итоге, махнув рукой, все же иду в ванную комнату. Я вроде бы сексом с двумя мужчинами одновременно занималась. Наверное, какие-то следы остались. И тут я резко замираю на входе. Черт, а они предохранялись вообще? Или я не могу от пришельца забеременеть. Надо будет этот момент все же уточнить. И опять ловлю себя на очень странных эмоциях. По идее, я должна была засмущаться и покраснеть от того, что случилось сегодня утром. У меня вообще-то секс был всего с одним мужчиной. А тут сразу с двумя. И не совсем по моей воле. А я так спокойно размышляю о предохранении. Это вообще я или не я? Встав под душ, начинаю осматривать свое тело. Никаких следов от слова «совсем». Осторожно трогаю себя внизу, даже попу. Щеки начинают немного пылать. Ага, значит, это все-таки я. Фрагментами я помню, чем мы с пришельцами занимались. И по идее у меня все должно сейчас как минимум болеть. Но что странно, ничего не болит. И вообще такое ощущение, что мне все приснилось. И сами детали секса от меня почему-то ускользают. Выйдя из души, еще раз более детально рассматриваю свое тело, никаких следов. Вообще, может, это и правда был сон, или навеянным магом сон? Может, сексом я с ними занималась, только в своем воображении, а они в этот момент просто питались моей энергией? Надев халат, найденный опять же в ванной, стою и задумчиво сушу свои непослушные кудри. Их, если нормально не уложить, то потом на голове будет настоящий взрыв. А еще в очередной раз удивляюсь своему настроению. Я думала, что буду страдать, переживать, себя жалеть. Все же пришельцы меня не физически, а морально изнасиловали. Но ничего не чувствую. Даже капли злости или жалости к себе. А то, что вспоминается, даже те крохи и фрагменты, наоборот, заставляет что-то трепетать внизу живота и улыбаться. Закончив с волосами, уже очень сильно проголодавшись, выхожу из ванной и иду одеваться. Ходить в халате по дому больше точно не намерена. Старых своих колготок не нашла. Вместо них увидела новую упаковку, аккуратно лежащую на полочке рядом с бельем. А еще я нашла свою дамскую сумочку. Проверив ее, поняла, что не хватает только документов. Зато косметика и гигиенические средства, которые я всегда с собой на всякий пожарный случай таскала на работу на месте, как и кошелек с карточкой и мелочевкой, и даже сотовой. Проверяю время и дату, как и ожидала сегодня суббота, и время 2 часа дня. А ощущение такое, словно уже неделя прошла, а не несколько часов с того момента, как я повстречала пришельцев. Мне бы опять заключиниться и пожалеть себя, но... Вызвать даже искусственно такие чувства не получается. Скорее, наоборот, хочется петь и танцевать, а еще обнять весь мир. Опять замираю возле зеркальных створок шкафа, рассматривая свои блестящие глаза. И исчезнувшие круги из-под глаз. Может, я сошла с ума? Ну, мало ли. Люди же по-разному реагируют на стресс. Кто-то плачет и рвет на себе волосы, кто-то замыкается в себе. А я вот так радуюсь непонятно чему. Но даже эти мысли почему-то никак не повлияли на мое самочувствие. Плащ одевать пока не стала. И еще неизвестно, выпустят ли меня из дома. Открываю дверь, а под дверью меня караулит дворецкий. И стоит на вытяжку с идеально прямой спиной. Будто знал, что я сейчас выйду. Подслушивал, что ли? Или, может, в комнате камеры? Автоматически оборачиваюсь и начинаю осматривать потолок. Но никаких камер не наблюдаю. Скрытые. «Вы что-то хотели, госпожа?» Слышу голос Гоя, и почему-то мне кажется, что слово «госпожа» он произнес с сарказмом. Вот мне бы опять разозлиться. Но вместо этого, улыбнувшись во все свои 32, я бодро отвечаю. «Я хотела бы пообедать, а затем съездить на работу, написать заявление об увольнении. Ну и заглянуть домой, чтобы взять кое-какие вещи. И да, хотелось бы получить на руки свой контракт. В комнате я его не заметила». Взгляд Дворецкого на мгновение становится удивленным, а лицо почему-то так вообще вытягивается. Но он тут же берет себя в руки и, глядя сквозь меня, начинает отвечать с конца. «Ваш контракт лежит в секретере. Секретер можно найти в шкафу. Он выдвигается из стены. Заявление писать не нужно. Вас уже уволили сегодня утром. Документы на руках у господина Крида. Машину я попрошу подать, как только вы пообедаете. Господин Арант... Просил проследить, чтобы вы все съели. Отлично, продолжаю улыбаться. Тогда сначала обед. Мне показалось, или у дворецкого дернулся глаз. Интересно, о какой реакции он от меня ожидал. Обед мне накрыли в столовой. Кто накрывал, я, к сожалению, не видела. Почему к сожалению? Потому что все было очень вкусно, а поблагодарить я никого не смогла. И я забыла, когда в последний раз так вкусно ела. Наверное, когда мама была жива и часто водила меня в разные рестораны или заказывала из них еду прямо на дом. Сама я готовить толком и не научилась. После исчезновения мамы мы всей семьей питались в основном полуфабрикатами. Хотела даже добавки попросить, но, глядя на постную мину Гоя, что стоял у меня за спиной все время обеда и пытался взглядом пробуравить мне спину, решила, что пора завязывать, а то еще раз толстею. Да и минуса стало немного жаль. У него спина не болит, интересно, или пришельцы боль не чувствуют? Быстро вернулась в комнату, накинула свой плащ и пошла на выход. Машину мне подали, в общем подали, да. Кажется, эта марка называется Rolls-Royce. Я зависла на несколько минут, разглядывая это чудо техники, а заодно и пейзаж вокруг, ну и сам фасад дома, в котором мне предстоит прожить пять лет. Красота. Двухэтажная красота с довольно приличной огороженной территорией вокруг. Дальше разглядывать всю эту красоту мне не дал мелкий противный дождик и сильный порыв ветра. Гоя поехал со мной. Видимо, его представили ко мне нянькой. Поездка в роллс россе значительно отличается от поездки на маршрутке. Я в своей жизни никогда так не блаженствовала. Мягкий запах кожаных сидений, легкая ненавязчивая музыка. Ощущение такое, словно мы не ехали, а плыли. До моего дома, где я снимала несколько лет комнатушку в коммуналке, доехали слишком быстро. Хотелось еще немного поблаженствовать. Выхожу из машины с помощью дворецкого, который открывает мне дверь и подает руку. На пару мгновений почувствовала себя уважаемой госпожой. Правда, взгляд пришельца тут же спустил на землю. Родная коммуналка встретила меня удивленными взглядами соседей. Они все были дома, выходной все-таки, и все вышли из своих комнат, разглядывая меня, так, будто я восстала из мертвых. Только Анна Ильинична, хозяйка квартиры, не вышла. И единственное, что беспокоило эту старушку, так это вовремя оплаченные счета на квартиру. А так как я обычно платила за полгода вперед, меньше она и не брала, значит, моя персона ее мало интересовала. Вперед вышел Пашка-таксист и отец семейства из второй комнаты. Женька, вернулась, что ли? Мы думали тебя, пришельцы, того. И он, смешно высунув язык, проводит ребром ладони по шее. Да нет, я еще пока жива. Усмехнувшись, иду в свою комнату и тут же замираю на ее пороге. Дверь не закрыта на замок. Осторожно толкаю ее ладонью и вижу, что меня обокрали. Вынесли все подчистую. Шкаф сияет девственной пустотой, как и тумбочка с кроватью. Даже книги и те с полки забрали, не говоря уж о ноутбуке. Так это... Слышу позади голос Людки, Пашиной жены. Мы же думали, ты того, она тоже проводит ребром ладони по шее. Ну и Васька твои вещи себе забрал. Что, все? Даже одежду? Обернувшись, смотрю на озадаченных и немного смущенных соседей. Не, мы одежду твою таскать-ка разделили, думали отдать кому. Лютка чешет нос и косится на вторую соседку, которая уже юркнула в свою комнату. Но мы сейчас все вернем. Она нам все равно малая, ты же тоще. И недовольно фыркнув, Лютка тоже идет к себе в комнату. А остальные вещи, значит, Вася, угрюмо констатирую, не самый веселый факт. Он, гаденыш, недовольно кивает Костя, Катин муж одежду мне женщины вернули всю, хоть и с большой неохотой. А вот идти к Васе за вещами бесполезно. Мало того, что ничего не вернет, так еще и опять попытается напасть. Драться мне с ним не особо хочется. Хорошее настроение покатилось вниз. Жаль всего ноутбук. Почему-то решаю озвучить свои мысли соседям вслух. Лампу и мягкий плед, который я заворачивалась вечерами, чтобы согреться и читала какую-нибудь книгу. Ноутбук хоть и был старенький, но там я хранила много семейных фото. А лампа принадлежала отцу, он ее сам смастерил. Было у отца странное хобби. Он любил создавать какие-нибудь необычные бытовые предметы из железа. Последние годы этим и зарабатывал на жизнь. И неплохо получал. Заказы ему стали приходить даже из-за границы. Он и в выставке поучаствовать успел. «Там его и заметили иностранные заказчики. Если бы не болезнь, все было бы хорошо». Ага окивает сосед и добавляет, выудив из моего короткого спича, лишь важную для себя информацию. «Ноутбук я бы и себе забрал с удовольствием. Он у тебя неплохой был». Покачав головой, забираю из рук женщин одежду и сложив ее в обычные пакеты, сумки Васька тоже умыкнул. Выхожу из квартиры и тут же натыкаюсь на Гоя а рядом с ним, с опущенной головой, очень бледного Ваську. Я это, слышь, заикаясь, произносит сосед и трясущимися руками вытирает пот со лба. Сейчас вещи к машине вынесу, ты проверь, все ли нормально. Ага, ошалело смотрю на мужчину, быстро пробежавшего мимо меня в свою комнату. Идемте, госпожа, подождем этого индивида внизу. Говорит мне Гой, забрав пакеты из моих рук, идет к лифту. «Спасибо», — говорю я совершенно искренне. И уже смотря на пришельца, совершенно другим взглядом. Когда он загрузил все мои вещи в машину, и теперь стоит, открыв дверь для меня. «Не за что», — коротко отвечает мужчина, продолжая смотреть сквозь меня. «Есть за что. Мне были дорогие эти вещи. Решаю пояснить я и сажусь в машину, понимая, что этот пришелец не такой и бессердечный, каким хотел показаться изначально. До моего нового дома...» Или все же тюрьмы? Мы доезжаем слишком быстро. Я же все это время размышляю над прошедшим днем. Утренняя эйфория уже давно спала, а настроение потихонечку снижается. И такое ощущение, что чем больше проходит времени, тем хуже мне становится. Даже уже местные красоты не впечатляют. Хотя и посмотреть есть на что. Оказывается, пришельцы живут в каком-то особом элитном районе города, о котором я даже не подозревала. Хоть в северной столице живу уже 10 лет. Правда, за эти 10 лет я город особо и не изучала. Все некогда было. Сначала была учеба, а потом сразу же работа. А теперь от нечего делать смотрю в окно. Но район вообще не узнаю. И это очень странно. Здесь как-то слишком не по-нашему, не по-русски что ли. Людей, правда, не видно из-за плохой погоды. Только несколько шикарных черных машин встретилось нам по пути. В марках я все равно ничего не понимаю, но вид у автомобилей был очень дорогой. Достаю из сумки телефон и пытаюсь определить по карте, где мы вообще находимся. Но то ли у меня сломался GPS, то ли мы находимся совсем не в Питере. А судя по карте, вообще в Германии, недалеко от Гамбурга. Э, это как так? Наверняка телефон сломался, и надо новый покупать. Не могли мы до Германии добраться за такой короткий срок. Прошло всего 15 минут. Выходя из машины, пытаюсь взять что-то из вещей. Но Гоя тут же забирает из моих рук пакеты. «Можете идти в дом. Я все принесу вам в комнату». Сухим тоном голоса говорит мужчина, продолжая смотреть, как обычно, куда-то сквозь меня. «Вот как у него это получается. Я бы не прочь попросить парочку мастер-классов». «Хорошо». Пожав плечами, быстро иду в дом. Мелко моросящий дождь с холодными порывами еще и подгоняет. Удивительно, и как в таких условиях трава и красиво подстриженные кустарники в виде квадратных толстых столбов до сих пор не пожелтели. Может, это какой-то особый вид растений? Ну ладно, трава, я слышала, что бывают искусственные лужайки. Но кустарники тоже, что ли, искусственные? Вопросов много, но задавать их мне пока некому. Да и сомневаюсь я, что уместно такие вопросы кому-то тут задавать. Восторженная дурочка во мне, задающая вопросы каждому встречному, скончалась еще в университете, когда над каждым моим вопросом смеялись и с издевательскими ухмылками на лице называли провинциалочкой. Гой и правда приносит в комнату все мои вещи. И впервые я вижу еще одного обитателя этого дома. Но на этот раз я понимаю, что это человек. Правда, он очень старый. На вид так вообще лет восемьдесят, если не больше. Он еле-еле, беспрестанно кряхтя и морщась, заносит вещи в комнату. На меня не смотрит, даже не здоровается. Голова, как и плечи, опущена вниз. Я с недоумением смотрю на эту картину. Зачем нанимать на работу настолько немощного и старого дедушку? Неужели нельзя было найти более молодого, ничего не понимая? Гоя идет следом за ним и вносит оставшиеся вещи. Опомнившись, я встаю с кровати и подбегаю к старику, чтобы помочь ему с вещами, не забывая поздороваться и даже натянуть на лицо приветливую улыбку. Старик же, еле заметно кивнув, обходит меня стороной и доносит все пакеты до шкафа, а затем, ни слова не говоря, быстро уходит из комнаты. Госпоже угодно что-нибудь перекусить, до ужина еще три часа. Спрашивает меня Гоя, пока я рассматриваю свои скромные пожитки. Нет, ничего, спасибо. Отвечаю на автомате, а сама же думаю о том, насколько я жалкая. Десять лет прожить и в другом городе. И все эти десять лет уместить в нескольких белых мешков из-под картофеля. Это уже Васька растарался. И обычных полиэтиленовых с названием супермаркета. Даже сумок нормальных и тех нет. И все ради призрачной свободы от брата и отца. Я бросила свою семью ради этого. Оглянувшись вокруг, вдруг чувствую, как становится зябко. Холод медленно, но верно просачивается сквозь кожу, мясо и кости и идет прямо к сердцу. Такое ощущение, что я немного приболела. Наваливается сильная усталость, и думать о том, чего я добилась за эти 10 лет самостоятельной жизни, не хочется. Прячу, как страус, голову в песок и берусь разбирать свои вещи. Развешиваю юбки и блузки, купленные на распродажах на плечике, и ловлю себя на мысли, что это, пожалуй, единственное, на чем я старалась сильно не экономить. Потому что выглядеть на работе оборванкой было, мягко говоря, неуместно. Мало того, что коллеги засмеют, так еще и существовал формальный дресс-код. Вот и приходилось тратить много времени на поиск добротных и качественных вещей, которые можно купить подешевле и носить подольше. Распродажи в этом случае очень помогали. Хорошо, что у Вали одной из наших коллег в брендовом супермаркете работала родная сестра. Она всегда делилась информацией, когда в каком-нибудь бутике их навороченного торгового центра распродавали коллекции прошлых сезонов. С Валей мы сдружились случайно, еще в первый год моей работы. Она тоже, как и я, была только-только после университета. Неблатная, такая же ботанка, как и я. В общем, на этой волне мы с ней сошлись. Она неразговорчивая, замкнутая, приезжая провинциалка. И я такая же. Правда, Вале повезло чуть больше. У нее в Питере жила старшая сестра, которая вышла замуж, правда, не очень удачно. Муж ее постоянно пил и иногда даже распускал руки. Но та все равно продолжала с ним жить и терпеть. Ведь у него была большая квартира, и Валина сестра мечтала, что после смерти матери мужа она станет чуть ли не полноправной хозяйкой. Сама же Валя, как и я, ютилась где-то на окраине города в съемной комнатушке, и я как-то даже к ней в гости ходила. Наверное, эта девушка, кроме брата, была единственным близким мне человеком. С ней я могла говорить, а она умела слушать, а еще жалеть. Очень захотелось позвонить и поговорить с ней, чтобы не теряла и не переживала за меня». Но, посмотрев на телефон в своей руке, я понимаю, что пока ни с кем не могу и не хочу обсуждать случившуюся ситуацию. Просто нет сил. Хотя уж кто-кто, а эта девушка, в любом случае меня бы выслушала и поддержала. А то еще и какой совет мудрый дала. И звали наверняка получится в будущем очень заботливая жена и мать. Только замуж она не спешит, видимо, насмотревшись на отношения старшей сестры и ее мужа. Впрочем, я тоже не хотела оказаться в настолько зависимом положении от мужчины. Потому за эти годы так и не смогла ни с кем наладить отношений. Пробовала пару раз ходить на свидания с коллегами из других отделов. Но даже до постели дело не дошло. Слишком уж сильно мне не понравились мужчины. Такое ощущение, что наличие прописки в столице делает из них каких-то элитных самцов, которые как раз осведомлены о своей элитности, и ведут себя так, будто грязь под ногтями, а не человек. Да и работы постоянно было слишком много, что на личную жизнь катастрофически не хватало времени. Те же мужчины, что жили в моем районе, так не просто не привлекали меня, но еще и отталкивали. Каждый раз при получении от них так называемых комплиментов в виде «Вау, какая телка!» и это самый приличный из того, что я слышала. Мне хотелось со скоростью света добежать до своей комнаты. И спрятаться под одеяло, не забыв при этом несколько раз проверить, насколько хорошо заперта моя дверь. Я все время всех сравнивала с отцом и понимала, что буду искать любого похожего человека себе в пару, либо так и останусь одна. Смешно. Сколько раз я бесилась из-за его мягкого характера. Называла мысленно рохлей, размазней и слабаком. Порой даже стыдилась за то, что он не мог отказать соседям, когда те в который раз занимали у него деньги и не хотели возвращать. А он и не пытался требовать, говоря о том, что это должно остаться на их совести. Но сейчас, по прошествии стольких лет, я осознаю, что хотела бы себе такого человека в мужья. Да, в чем-то он был слаб, но он любил меня и моего брата такой сильной любовью, что никогда и ни за что бы не предал ни меня, ни его». Всегда уделял как мне, так и Сашке очень много своего свободного времени. Готов был выслушать и пожалеть, а еще дать мудрый совет. Он даже жене, которая от него сбежала много лет назад, так и остался верен. И не держал на нее зла. Вот так, размышляя о прошлом, я постепенно раскладываю свою одежду по местам. Лампу ставлю на тумбочку возле кровати, книги убираю в секретер. Найденный внутри раздвижного шкафа. Удобная штука. Опустил стол, позанимался какими-то делами, вернул его обратно, створки шкафа задвинул. Выглядит очень эстетично. Туда же прячу старенький ноутбук. Закончив со своими вещами, я рассеянно смотрю в окно на парк. А сама чувствую, что с каждым мгновением мне становится все хуже и хуже. Неужели умудрилась простудиться? Или это что-то типа похмельного синдрома? Может, даже отходняк от стресса? Надев свою теплую пижаму в виде комбинезона розового кролика, ага, у него даже есть пушистый хвостик на попе, а на капюшоне приделаны ушки. Я беру томик поэзии Лермонтова, зачитанный до дыр, и решаю немного поваляться в постели, заодно согреться и отвлечься от не самых веселых размышлений. Думать о том, как я вляпалась в эту историю с украденными деньгами, вообще не хочется. Подозреваю, что у меня все-таки отходняк. Невозможно было после всего случившегося испытывать эйфорию и радость. Теперь-то я понимаю это. Зарывшись как можно глубже под одеяло, я обнимаю себя руками. Поджимаю ноги к груди, скрутившись в компактный клубочек. И чувствую, что никак не могу согреться. Спустя какое-то время зубы вообще начинают отбивать чечетку, и кажется, что вот-вот из моего рта пойдет пар. Похоже, я действительно заболела. Потому что чувствую, что тело покрыто липким потом а мне все холоднее и холоднее. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не мои хозяева, которые решили пораньше прийти с работы.